Травка. Ах, это старая история, и, надо сказать, довольно скучная история. Конечно, читателям незаметно. Читатель спокойно, как верблюд, переваривает в желудке пасхальный окорок или рождественского гуся, и для перехода от бодрствования к сладкому сну читает сверху донизу свою привычную газету, до тех пор, пока дрема не заведет ему глаз. Ему легко. Ничто не тревожит его воображение, ничто не смущает его совести, никто не залезает под благовидным предлогом ему в карман. В газете порог наказан, добродетель торжествует, сапожный подмастерье нашел благодаря родимому пятнышку своих родителей. Мальчик, замерзавший на улице, отогрет попечительными руками, блудная жена вернулась домой, она исхудала, и в черном платье, прямо в объятия мужа пасхальный колокол «Бум!» Который проливает слезы. Но вы, читатели, подумали ли вы хотя раз о тех мучениях, которые испытывает человек, пишущий эти прекрасные добродетельные рассказы? Ведь, во-первых, все темы уже исчерпаны. Пародии на тему надоели. Пародии на пародии отсылают в мумус. Подумайте, что тут изобретешь. У меня есть друг билетрист из средних, который не гонится ни за успехом, ни за модой, ни за деньгами. И вот как-то на Страстной неделе, не помню, в среду, четверг или пятницу, вечером попили мы с ним чайку, поговорили о том, о сём, коснулись содержания сегодняшних газет. Но я уже видел, что мой приятель чем-то удручён или взволнован. Очень осторожно, стараясь не задеть его авторского самолюбия, я довёл его до того, что он рассказал мне следующее. Понимаете, можно с ума сойти». Приезжает ко мне редактор, подумайте, сам редактор, что всего хуже мой настоящий хороший друг, ради бога пасхальный рассказ. Я ему оказываю самое широкое гостеприимство, справляюсь о здоровье его детей, предсказываю о газете громадную будущность, стараюсь занять его внимание пустяками. Понятно, цель моя была отвлечь его от настойчивых просьб о пасхальном рассказе. Но неизбежно и неизбежно он возвращается к тому, зачем он приехал. Ради бога рассказ. Я кротко и убедительно верчу пуговицу его пиджака и самым нежным голосом говорю ему, дорогой мой, «Милый, ты сам писатель, и не хуже меня, знаю, что все пасхальные темы уже используют. Хоть что-нибудь, он, ей Бог ничего. Ну, хоть что-нибудь, хоть на старенькую темку, строк триста, четыреста». Нет, от него не отвязаться. Обмакиваю перо в чернильницу и говорю, с жатый зуб. Давай тему. Тему, ну, это для тебя пустяки. Давай хоть заглавие. Помоги же, черт, тебя побери. Ну, заглавие-то пустяк. Например, она вернулась. К черту. Яйцо сосватало. К черту. Весенние иллюзии. К черту. Скворцы прилетели. Мимо. Когда раскрываются почки. К черту, милый мой, разве сам не видишь, что все это опаскужные темы? И потом, что за бескусия делал заглавие рассказа из существительных глаголов, О чем пела ласточка? Когда мы мертвые проснемся? А в особенности для ходки и газеты дай мне простое и выразительное заглавие из одного существительного. Из существительного? Да, и существительного. Например, чернильница. старая штучка. Использовал Пушкин. К моей чернильнице. Ну хорошо, лампа. Друг мой, говорю я кротко, только очень близорукие люди выбирают для примеров и сравнений предметы, стоящие возле них. Это задевает его за живое, и он сыплет, как из мешка. Будка, кипарис, поле рояль, ландыш, черт в ступе! Не нравится? Ну, ну, наконец, травка! Ага, травка, стоп. Это уже нечто весеннее на Пасху хорошо. Давай-ка подумаем серьезно о травке. И мы думаем. Конечно, это очень приятно. Такая зелененькая, нежная травка. Точно гимназистка приготовительного класса. Надо любить все. Зверей, птиц, растений. В этом красота жизни. Но черт побери, какой сюжет я отсюда выдавлю. Ведь всякий рассказ должен быть начат, продолжен и закончен. А я просто говорю, травка зеленая. Ведь читатель пошлет опровержением в редакцию. Приятель лицо вытягивается. Я говорю ему самым нежным голосом. Подожди, не отчаивайся. Травок много. Возьмем крест-салат. Крес-салат, повторяет он унылый, как деревянный попугай. Да, крест салат кричу я уже охваченный творчеством, тем вдохновением, о котором так много говорят провинциальные читатели. Представим себе безногого бедняка, который вдруг снял потный валенок, унавозил его, посыпал землицей и бросил зерна. И вот к Пасхе у него всходит прекрасная зеленая травка, которую он может срезать. И приготовив под соусом, скушать после пасхальной заутренней. Разве это не трогательно? Ты смеешься надо мной, это подло. Как я ивлюсь издать, люби твоего рассказа. Ну хорошо, давай дальше. Собаки лечатся травками. Извини, пожалуйста, это уже относится к области ветеринария. представь себе! Вкусную, душистую травку, которую едят на Кавказе в духанах, отсюда легко перейти к Зелемкану, понимаешь, Тестом, барашка с травкой, вспоминает свой мирный аул, слезы текут по его щекам, изборожденным старыми боевыми ранами. И вдруг он говорит пленному полицейскому офицеру, отпуская его на волю: Иди, кушай травкам, будет тебе Пасхом, чего ты еще хочешь? Черт тебя побрал бы, ну вот! Олень копытом разбивает лед, пока не найдет прошлогодней травы. Бедные Олежки! Ну как я выпутаю, черт побери! Из этого нарымского края нужно будет вести политического сыльного. Но ведь цензура... «Цензура!» — промолвил редактор печально. Потом он немножко помолчал, вздохнул, взял шляпу и стал уходить. Но вдруг он остановился и обернулся ко мне. Заважничал. «Модернист!» — бурчал он, открывая дверь. «По-моему, с той стороны свинство». Ты, несомненно, издеваешься над искусством. Травка, травка, травка, травка. А, по-моему, надо подходить к вопросу проще. Я догнал его уже в передний, когда он рассерженно и свои ноги в калуши и надевал шляпу. Надо писать серьезно, Габарилов. Конечно, я не обладаю даром, как ты, наитием, но если бы я писал, я написал бы просто. Помнишь? Как мы с тобой. Тебе было одиннадцать лет, а мне десять. Как мы ели с тобой просвирки и какие-то маленькие пупырушки на огороде детской больницы. Конечно, помню дикое растение. А помнишь молочай? Ах, ну, конечно, помню. Такой сочный стебель с белым молоком. А свербигус или свербига, как мы ее называли? Дикая редька. Да, дикая редька, но как она была вкусна. С солью и хлебом. А помнишь... Желтые цветы акации, которыми мы набивали полной сверху фуражки и ели, как лошади овесы, сторбы. А щавель! Мы оба замолчали, и вдруг перед нами ярко и живо пронеслись наша обозоренная казенным учебным заведением нежность. Пансион, фребелевская система, придирки классных наставников, взаимное шпионство. Поруганное детство. «А помнишь», — сказал он и вдруг заплакал, «а помнишь зеленый рыхлый забор, если по нему провести ногтями, следы остаются, возле него растут лопухи глухая крапива, там всегда тени, сырость, и по лопухам ползают какие-то необыкновенно золотые, или, вернее сказать, бронзовые жуки и красные с черными пятнами коровки, которые сплелись целыми гирляндами, а помнишь, еще вдруг скользнет луч, сыграет роса на листьях, Как густо пахнет зеленью! Не отойдешь от этого московского забора. Точно бриллианты горят капли росы, длинный, тонкий, белый червяк, выворачивая землю, выползает наружу. Конечно, он прекрасен, потому что мы насаживали его на согнутую булавку и бросали в уличную лужу, веря, что поймаем рыбу. Ну, скажи! Разве можно это написать? Тогда мы глядели ясными, простыми глазами, и мир доверчиво открывался для нас. Звери, птицы, цветы. И если мы что-нибудь любим и чувствуем, то это только жалкое отражение детских впечатлений. Так, стал быть, рассказа не будет, спросил редактор. Нет, я постараюсь что-нибудь слепить. А впрочем, ну разве все то, о чем мы говорили, не рассказ, такой, в конце концов, наивный, простой, «И ласковый!» — редактор обнял меня и поцеловал. «Какой ты?» — сказал он, но не докончил. Глаза его увлажнились, и он, быстро повернувшись, ушел, сопровождаемый веселым лаем Сарашки и Бернара, моих милых друзей сен-бернарских песиков, которым теперь обоим по пяти месяцев.